Глава ш е Эмма. Мы с бабулей как раз освободились, когда у нее зазвонил телефон. «Да, Хьюго», — бодро ответила она. «Как неожиданно!» «Конечно же, забирай, мы на Гарден Сквер». «Да, там». Я всегда рада, когда мои голубки вместе. Я с опаской посмотрела на английскую леди, та же, поймав мой взгляд, подмигнула и трубку тут же положила. Звонил Хьюго, отрапортовала она. Сказал, что страшно по тебе соскучился и сейчас заберет, а после отвезет домой. Правда же мило? Я даже отстранилась подальше от м е г боясь, что она начала сходить с ума. Ведь еще недавно эта жесткая леди строила офис, а уже час спустя м и л о щ е бечет. Но я жестоко ошибалась. Меня опять сгребли в охапку, заволокли в ближайшую кофейню, где с самым пафосным видом м е г заказала себе и мне, не спрашивая мнения, напитки, и принялась давать инструктаж. «Послушай опытную женщину, милая», — не спеша размешивая чай ложечкой. так что та даже не касалась боков чашки», — произнесла она. «Такой мужчина, как Хьюго, обладает излишне большой сексуальной энергией. Думаю, ты и так это заметила, деточка. Поэтому, если не хочешь, чтобы он гулял от тебя налево и направо, необходимо соответствовать». Я вытаращила глаза. «А мы точно хотим поговорить именно об этом?» — уточнила я. Ты, может быть, и не хочешь, а я чувствую твою потребность в моем богатом жизненном опыте. «Фионочка, закрой ушки!» Собака, сидящая в соседнем кресле, на полном серьезе выполнила команду, прикрывая короткой лапой длинное ухо, а заодно и глаза. Бабуля же продолжала. «Насчет пижамы, думаю, ты меня услышала. Те нелепые тапки тоже выбрось». Надень что-нибудь, рождающее загадку и делающее тебя одновременно нимфой. Это что же? Я даже подбородок ладони подперла в ожидании житейской мудрости. Сейчас столько красивого белья. Поверь, мужчин возбуждает стягивать с красивой женщины все эти тоненькие веревочки, а не жутких зайцев. Удобных кроликов попробовала отстоять я свою точку зрения. п к а ты молодая и красивая», — парировала Мяк, — «то надо дорогие и тоненькие веревочки. А как достигнешь моих почтенных с и д и н поговорим об удобстве и кроликах». Я наклонила голову на бок, уставившись на бабулю новым взглядом. «Это ее «поговорим»» прозвучало так, будто она уже записала меня к себе на прием лет эдак через пятьдесят. Но, впрочем, кое-какие ее слова заставили меня задуматься. Мяк права, Хьюго, может, и подписал договор о верности, но насильно мил не будешь. Это же все равно, что привязывать человека на цепь. Неправильно. Женское самолюбие во мне желало искренности не из-за бумажных обязательств, а по-настоящему, как пишут в книгах, по любви». «Вот только где любовь, а где Хьюго-Мальбони?» «А вот и он!» — воскликнула бабушка, смотря через окно на улицу. «Тебе пора, милая, и помни, что я сказала. Никаких кроликов!» В дорогу до квартиры я пребывала в раздумьях. Хьюго пытался выстроить беседу, болтала о м о е м дне и сильно ли меня запрессвала о бабуля. "О, нет", ответила я, вспоминая, что должна припомнить мужу подставу в офисе. Сегодня я поняла, что она милейшая женщина. Кажется, мы подружимся. В глазах Мальбони мелькнула тень священного испуга. но он тут же замаскировал ее сладчайшей улыбочкой. Я же погрузилась обратно в свои мысли. Давным-давно в какой-то из книг я прочитала, что мужчин надо держать в короткой узде, но при этом больше всего на свете они любят прожженных, не дающих стерв. И глядя сейчас на своего мужа, я понимала, книга права в одном точно. Секс — это один из движущих векторов, которому Мальбони подчиняется. Ум, образование, душевная доброта — это для него вторично. Точнее, может быть, он когда-нибудь это разглядит и оценит во мне, но первичны низменные инстинкты. Мой взгляд сам собой сполз в район его ширинки, и я нервно сглотнула, вспоминая утро после пробуждения в одном номере с этим человеком. И это самое естество между ног. Краска сама залила мое лицо, и я впервые порадовалась, что не помню ночь, когда Хьюго лишил меня чести. Наверное, это хорошо. И все же я была алая, словно Амар. «Тебе плохо?» — заботливо поинтересовался муж. «У тебя странный цвет лица. Может окно открыть?» Я закивала, а после... когда в окно подул прохладный воздух и мысли чуть охладились, вернулась к размышлениям. Когда-то я услышала от своей бывшей лучшей подруги, той самой, которая увела Генри, что мужчину соблазнить легче легкого. Нужно пройтись возле него после душа в полотенце и нечаянно обронить. Идея неожиданно пришлась по вкусу. Во-первых, ронять я ничего не собиралась. Во-вторых, можно было бы посмотреть на реакцию Хьюго, подразнить, а после сбежать в спальню и там закрыться. Не давать, короче. В-третьих, полотенца не кролики, а кроме той пижамы у меня домашней одежды почти не было. Не в трусах же и б ю с г а л ь т е р е перед мужем ходить. В общем, решено. Я собиралась дернуть кота за усы и так в течение месяца. чтобы к свадьбе х ю г о уже изнемогал и желательно влюбился в меня без памяти».